Третье. Занятие Москвы. Жалкевский все еще был в большом затруднении. Он обратил внимание своих полковников на то, что в Кремле очень трудно будет защищаться. Кремль был центром всех административных служб. Хотя он и был укреплен, однако обширная ограда его была обыкновенно всегда открыта для всех и в нем зачастую собиралась значительная толпа народа. К тому же у поляков не было пехоты, которая могла бы нести службу на стенах. «Нужды нет», — возражал на это пылкий Мархотский. «Мы хорошо деремся промеж собой и пешком». Он, вероятно, и не подозревал, насколько был прав. Укрепление города — были внушительны для того времени. Толстые стены, по краям четырехугольные башни, отверстия в стенах для пушек, бойницы для стрелков из лука и пищали, подземные ходы, соединяющие все укрепления, тяжелой артиллерии в изобилии. Но ограда имела в окружности более двух километров. Эта часть города – не носила еще тогда название, под которым потом прославилось. Кремль, вероятно, представляет искажение слова «Крым». И в начале 17-го столетия говорили еще «Крым город» или «Татарский город». «Китай город», наоборот, отнюдь не обозначает «Китайский город». Хотя впоследствии графу Шувалову и удалось убедить, в этом Вольтера. Москвитяне в 17 столетии не имели еще сношений со столь отдаленной частью Азии. Китай-город назван был так во время правления Елены Глинской, матери Ивана IV. Несомненно, в память места рождения этой княгини, польского города Китай-город в нынешней Подольской губернии. Вместе с Белым городом названным так потому, что все дома его были выбелены известью. Китай, город, находящийся в непосредственном соседстве с Кремлем, представлял собой самую населенную, самую оживленную часть города, торговую часть его, которую пересекали все главные улицы. Немногочисленные поляки точно потонули в этом море людей. Однако благодаря искусству Жалкевского занятие Москвы сначала шло без всяких препятствий. Рассмотрение распри и ссор, возникавших между поляками и москвитянами, возложено было на смешанное судилище, в котором обе национальности представлены были в одинаковом количестве. И беспристрастность суда обеспечивало некоторое время поддержание строгой дисциплины. Один поляк, арианский сектант, выстрелил из пистолета в образ Богоматери. Его арестовали и присудили отрубить ему руки и затем живьем сжечь. Другого за похищение молодой москвитянки наказали кнутом. Ганцевскому который к своему польскому титулу старосты Вележского прибавил пожалованное ему указом Сигизмунда и никем не оспариваемое звание московского боярина, Жалкевский поручил командование над стрельцами, что отдавало в его руки всю полицию города. Прежний посол был лучшим солдатом, чем дипломатом. Но вежливость и великодушие Гетмана Много помогали ему при исполнении его опасных обязанностей, так что его новые подчиненные свою ненарушимую преданность ему проявляли тем, что сами доносили на недоброжелателей и брались ловить их. Продовольствие польского гарнизона организовано было по системе, испытанной уже при Тушине которая, указав каждой роте определенную область, ставила центры снабжения продовольствием в прямую зависимость от частей войска, которые они продовольствовали. Сношение с королевской армией было в то же время обеспечено занятием Можайска, Борисова и Верии, и таким образом военная проблема казалась частью разрешенной. Гораздо труднее было разрешить вопрос о верховной власти. Единственным законным правительством было отныне правительство Владислава. Но в ожидании воцарения сына отец взял на себя обязанности его естественного заместителя. В Москве это казалось настолько понятным, что, принося присягу в верности Владиславу, тут же присягали на временное повиновение Сигизмунду. Считалось, что Владислав уже царствует. В церквях за него молились, от его имени чинили суд и чеканили монету и медали с его изображением, но верноподданные сына обнаруживали не меньшую ревность выпрашиванию отца разного рода милостей. И действительно, от 1610 до 1612 года все назначения и награды официально исходили от короля, и начиная от великого Мстиславского, которому пожалована была вотчина, до незначительного Плещеева, удовольствовавшегося польским титулом крайнего стольника, резавшего мясо, ни один из приверженцев Владислава не роптал на такое Заместительство власти. Вслед за Тушинскими конфедератами, которые раньше всех захватили лучшие доли и имущество шуйских, присужденные Салтыковым, лица, бывшие в немилости во время предыдущего царствования, также потребовали своей доли. Мать первого Дмитрия выпросила прекрасную волость, устюжную Железнопольскую». И даже Марджерэд с одним французом, его товарищем по оружию, сделались владельцами московских поместий.